Четвертое. В романе две темы, особенно близкие о Куджаве, тоже упомянутые Грузии, рай и убежище, где сословные предрассудки и бытовые традиции оказываются сильнее государственных и человечных законов, и Польша, дочерью которой чувствует себя в своевольной лавине. Именно поэтому финальный аккорд во всей симфонии страстей письмо госпожи Владимировской к своей несчастной дочери, которой она все пыталась образумить, а под конец благословил Письмо это по просьбе мужа написала Ольга Акуджава, которой посвящен роман. Ее черты узнаются в господине Иван шон Шонхофене. И более всего, само появление красавицы в образе мальчика с сабли предсказано в стихах 64-го года. «Ты, мальчик мой!»